Возь преступник Докей предстанет передо мной, повелел судья Ди. Докея поставили на колени перед помостом, и судья Ди сурово сказал ему: "Докей, ты по вине своему за это преступление законами предусмотрено ужасное наказание, но возможно Цилава твоего покойного отца, и моё прошение помогут смягчить ожидающую тебя ужасную участь. По сему советую тебя сознаться во всём и поведать нам обо всех твоих преступлениях, дакий не отвечал. Он опустил голову и тяжело дышал. Судья Дии сделал старости знак не трогать его. Наконец, Докей поднял глаза и сказал слабым голосом, совсем не похожим на его обычный: "Кроме уйгуров у меня не было сообщников в моём имени". Я собирался сообщить моей челяди только в самый последний час о том, что мы собираемся захватить город. Четверо солдат я подкупил деньгами. Завтра в полночь они должны были зажечь сигнальный огонь на самой высокой башне в усадьбе Дзяня. Им я сказал... Что это будет сигнал для двух разбойничьих шаек устроить в городе переполох и ограбить её ювелирные лавки на самом же деле огонь должны были увидеть стоящие за рекой племена уйгуров ойджин и его подручные из китайцев открыли бы речные ворота и Да вольно, перебил его судья Ди. завтра у тебя будет время рассказать всё до конца. Я хочу только, чтобы ты поведал мне ответ на один единственный вопрос: что ты сделал с завещанием? которая обнаружил в свитке с решёнком твоего отца тень удивления мелькнула на осунувшем солеции Адакея он ответил поскольку в настоящем завещании говорилось что следует разделить наследство поровну между мной и моим братом Дашанем Я уничтожил его. Вместо завещания отца я вклеил в свиток бумагу, написанную мной, из нее следовало, что я являюсь единственным наследником. Теперь ты видишь, презрительно молвил судья, что мне ведомы все твои чёрные злодеяния. «Отведите его назад в тюрьму!» Вскоре после этого судья закрыл слушание. Дзяо Дай явился в кабинет и сообщил, что все злоумышленники, схваченные на северной улице Зверолов, оказал сопротивление, но старшина Лин одолел его, судья Ди откинулся на спинку кресла. Попивая из чашки горячий чай, он сказал, «Ульджин и шестеро уйгуров должны быть доставлены в столицу. Пусть старшина Лин отрядит десять солдат и даст им коней. Если они выедут завтра утром и сменят коней на ближайшей заставе, Тоже неделю доберутся до столицы. Та и их торговцев и солдат буду судить я. Посмотрев на четырёх сыщиков, полукругом сидевших перед ним, судья Ди продолжил с улыбкой: "Полагаю, схватив зачинщиков, мы подавили мятеж в зародыше".